Глава 9. Щит слабоумия. Необычный, слабоумия, сила плюс 3, выносливость плюс 3, 3000 из 30. Описание Мана 10 из 10. слабоумие активный навык при активации снижает умственные характеристики цели в трое взамен повышая физические характеристики на количество отнятых очков. Время действия — 1 минута. Расход маны — 10 единиц. «Вот почему-то мне кажется, что этот щит здесь неспроста. Ежику понятно, что подобный предмет мне и даром не нужен. Вот только здесь он лежит по совершенно другим причинам. Из-за названия, скорее всего». Хотя есть один момент, благодаря которому этот чит все же приобрел в моих глазах хоть и сомнительную, но ценность. При активации снижает умственные характеристики цели. То есть не обязательно мои. Выходит, теоретически я могу заставить противника на минуту значительно отупеть, но стать физически сильнее. Это может сыграть на руку в самый неожиданный момент, как минимум тупых, куда проще подчинить и начать использовать в своих целях. Плюс отупевшие маги. Пусть они станут хоть в сто раз сильнее, свою эффективность всё равно потеряют. Так что да, щит слабоумия, пусть полежит в инвентаре. Еще меч отваги, и можно смело в бой. В коробке, правда, оказалось довольно много ценных предметов. Исключительно эпические причем. Вот только среди одежды ничего комплектного обнаружить так и не удалось. Все пусть и крайне мощное, но разношёрстное. Кераса Титана. Эпическая. Всплеск мощи, сила плюс 10, реакция плюс 10, 1000 из 1000. Комплект «Доспех Титана» 1 из 5. Описание. Мана 100 из 100. Всплеск мощи, активный навык, при активации увеличивает ваши физические характеристики втрое, исцеляет все ранения и мгновенно снимает все негативные ментальные эффекты. Расход маны 100. Длительность действия 2 минуты. Перезарядка 1 час. Свойства комплекта. Физические характеристики плюс 60. Стазис титана. В момент, когда до смерти остаются считанные секунды, создает непробиваемый кокон вокруг вас и вводит в стазис. Время действия 2 часа. Перезарядка 10 дней. В целом-то для того же воителя очень крутая штука. Собрать весь комплект, и даже если тебя каким-то образом смогут убить, просто превращаться в ледышку, и у твоих союзников есть все шанс тебя исцелить. Странно, что воитель не обзавелся подобными фокусами. Но даже со стороны видно сразу, человек он был довольно самоуверенный. Слабоумие отвага. Прямо про него. тоже и с императором. На самом деле, мне пока везло встречать туповатых обладателей золотых классов. Боюсь, серьезным представителям нашей элитной и везучей шайки я могу и не совладать. А еще зуб даю, хоть и не свой. Что, предсказатель тоже золотой? Уж очень он отчетливо видит будущее. И встретиться с ним хочется все больше и больше. Так что я продолжил осмотр предметов в ускоренном темпе. Досталось из коробки перчатки Титана тот же комплект, только они позволяют наносить какой-то сотрясающий урон. Бьешь по земле, и всех врагов разбрасывают в стороны. Шляпа мудреца, то есть головной убор, конечно, позволяет быстрее и более глубоко думать. Описание там так себе. Но, насколько я понял, Мыслительные процессы начинают протекать немного иначе. Но сама шляпа уродская, так что она определенно достанется Антону. Собственно, сразу перекинул ее в ящик с его именем, а там сам разберется: Оля, мне на что-то намекает? Ведь следующий предмет, что я выудил из сокровищницы, также повышает интеллект. На этот раз уникальный амулет, что помимо интеллекта, повышает также и вместилище. Но уникальность его заключается в навыке. Выполнен амулет в форме сердечка, и его можно разделить. Если надеть вторую половинку амулета на кого-то другого, появится ментальная связь. Очень мило, но даже если я это дерьмо и использую, то вторую половинку придется повесить на Грога. Все же он мой костюм, и связь с ним точно лишней не будет. Правда, даже когда я им управляю, в мысли стараясь не лезть. «Чего стоит воспоминания бедолаги о стаде коров?» Знатно они его притоптали тогда, как физически, так и морально. «Надо будет, Оле, что-нибудь такое этакое подобрать», — пробубнил я, достав из коробки очередной предмет. «Что примечательно, нормальный лук там тоже есть». Я даже рассмотрел его, но отложил на потом. Все же он не эпический, а лишь редкий. Да и мне не особо подходит, слишком громоздкий. Да, в него встроен интересный навык, позволяющий даже обычные стрелы делать взрывными, Точнее, заряженные этим луком стрелы станут отталкивать врага, причем сильно. Но мне подходит слабовато, тогда как уникальный предмет, что притаился на самом дне коробки... Шпикун. Уникальное. Удар по самолюбию. Реакция. Плюс 10. 500 из 500. Описание. Удар по самолюбию. Встроенный эффект. Срабатывает при каждом попадании по врагу. Эффект зависит непосредственно от цели. «Описание — говно. Внешний вид предмета — говнище. Прочность тоже так себе, да и навык оставляет больше вопросов, чем ответов. Идеально. Точно беру. На самом деле, шкипун — это не просто кусок резины и металла. А то и дерево. Странный материал. Это что-то из далеких времен, когда не было забот, одни лишь развлечения и попытки чем-нибудь себя занять». Тогда, во времена детства, я даже не подозревал, что создаю некий шкипун. Я просто брал пластиковую бутылку, обрезал ей горлышко и насаживал на него на Потом кладешь камешек, натягиваешь резинку и отпускаешь все. Камешек полетел в цель, иногда даже в соседское окно. Но теперь это все по-серьезному. Вместо напальчника какой-то странный материал. Натянуть его довольно сложно, даже с моими характеристиками. Но зато другой рукой держать дуло куда удобнее, чем если бы там было горлышко-бутылки. Вопрос только, что туда заряжать? В описании об этом ни слова, но логика подсказывает мне, что заряжать туда можно вообще все, что только влезет. Камни, пули, стрелы, болты. Что найду в инвентаре, то и полетит во врага. Из плюсов, помимо уничтожения врага морально, эта штука довольно удобна. Явно удобнее, чем тот же лук — Плюс в нее можно зарядить сразу несколько стрел. Диаметр дула это вполне позволяет. Думаю, штуки 3 точно войдет. А если они еще и будут редкими, с какими-нибудь эффектами, врагу точно мало не покажется. В общем, теперь у нас есть лучники, маги, воины. И есть тот, кто воюет шкипуном. Шкипунист, шкипунаносец. Но в призрачной форме пострелять из него не удастся так что остается собрать всю волю в кулак и терпеть. В таком темпе я перенесусь к предсказателю и сразу в него пальну. Еще одна проверка его возможностей и для меня повод лишний раз пострелять из нового, а точнее хорошо забытого старого оружия. Остальные предметы просмотрел максимально быстро. По итогу девять колец, что висели у меня на пальцах, до этого сразу отправились в помойку, а точнее на продажу и в подарок кому-нибудь другому. Из старых оставил лишь одно — то, что уже не раз защищало меня от ментальных атак. Его пользу сложно переоценить, ведь менталисты — самый подлый народец. Их убивать стоит первыми, ведь никогда не знаешь, копается он у тебя в мозгах или нет. Тогда и призраков стоит убивать первыми, но это уже совсем другая история. Я хороший, а они все говно. Стараюсь жить примерно по такому принципу. Теперь у меня набор фиолетовых колец и одно синее. Особо интересных эффектов нет. В основном, значительная прибавка к характеристикам и какие-то навыки. Например, исцеление, восстановление маны. Оля знает, сколько я употребляю зелий, и потому выбрала для меня именно такие. Также есть кольцо сокрушительного удара. Было такое еще давно. Но оно было серым и одноразовым. Это же позволяет нанести серию из 10 ударов что будут пускать ударную волну, сносящую всех в радиусе пяти метров. Интересные штуки, в общем. Но самое главное меня ждало следом. Вот тут уже нельзя торопиться. Я достал из сундука четыре книжки и столько же свитков. Оля выбрала лучший из лучших, понимая, что выберу я, скорее всего, только один. И так очков не хватает. А тут еще и распыляться придется. Но это не точно. Тех же очков умений у меня скопилось довольно много, и это я еще картошку не употребил. Начал со свитков. Два боевых и два ремесленных, только бери да выбирай. Можно, не глядя, изучить вообще все, но я любитель мариновать пустые слоты. Мало ли что. А тут, на тебе, всегда имеет свободное место, бери да изучай. Мастер Перекинеза. Мира Азарк. Эпическое. Описание обучает вас техникам управления пламенем народа мира Азак. Боевое, что странно. Ведь огонь можно использовать и в мирных целях. Заставлять камин гореть так, как будет комфортно именно тебе, например. Но действительно, пирокинез штука полезная, причем даже для меня. Все же костюм я менять не собираюсь, а он как раз умеет создавать много, очень много огня. А управлять им не умеет. В чем отличие перокинеза от магии огня? Тут не надо быть семи пядей во лбу, приставка Кине означает «управление». Насколько я знаю, очевидно, ведь интернета под рукой у меня теперь нет. То есть с помощью этого умения создавать пламя я не смогу, а вот заставлять его двигаться в нужном мне направлении — это пожалуйста. Свиток тут же растворился в руке, и мое сознание перенесло в объятую пламенем пустошь. Впрочем, что-то подобного я и ожидал. Местные существа чем-то напоминают людей, вот только кожа у них будто бы сделана из угля. черная, твердая и вся покрыта трещинами. Так как пламя здесь практически везде, им пришлось эволюционировать и научиться дружить с ним. Но в этот раз я не стал пытаться разузнать больше о местных народах. Просто сконцентрировался на умении и довольно быстро прошел начальный курс. Действительно, важные знания... Управлять огнем оказалось не так-то просто, но ну, главной проблемой тех существ было то, что созданием пламени они заниматься не умеют, просто подхватывают уже готовый столб пламени и используют его для атаки на других, парящих в небе тварей. Те, кстати, очень похожи на ангелов, и, судя по всему, также постоянно пытаются прибить своих противников внизу. Но на их разборки мне плевать. Так просто отметил для себя, каким образом стоит закручивать огненные столбы для нанесения цели максимального урона. Сразу вложился, прокачав это умение до 10 уровня. Больше смысла нет. все же генерировать огонь я могу только будучи в говяжьем костюме. А в остальное время это умение мне вряд ли, хоть как-то поможет. Разве что если меня самого решит атаковать огненный маг. Тогда да. Отбить его атаку я смогу по щелчку пальцев». Не думаю, что в мире есть хоть кто-то более искусный в управлении огнём, чем я. Пару часов заняло обучение управлением огнем. За это время мне насыпало в чате множество сообщений, причем много от кого. Но я не обращал на это никакого внимания, ведь срочных дел как у меня, так и у поселка в планах нет. В двух словах, бойцы хотят отправиться в бой. Эва хочет кого-нибудь куда-нибудь телепортировать. Маша трясет меня, чтобы искать нового голема. А Грок, похоже, уснул своей широкой мордой на клавиатуре. Грок. Э. И как это понимать? Видимо, коровам хочет. Так что пришлось минут двадцать ковыряться в чате. Эви сказал отправить Грога на зеленую лужайку где-то среди высоких гор. Она сразу поняла, о чем я, так что вопросов задавать не стала. А бойцов сказал, отправить разбираться с разумными зомби. «Пусть ищут ответы. Вопросов у меня действительно много. Возможно, что-то подскажет предсказатель, но он может и подождать». Следом посмотрел остальные умения. Второе боевое может обучить меня пользоваться дробящим оружием, но изучать подобное явно нет смысла. Там могут быть и дубины, и хрен знает что еще, никак не связанные с длинной цепучкой и стальным шаром на конце. Так что рисковать здесь не стоит». Лучше Грогу отдать, как затрахается до полуомрачного состояния. Теперь ремесленный. Один будет меня создавать тотемы. Такие вместилища, в которые можно запихнуть духов. Или же призраков. Судя по всему, получатся переносные призраки со своими классовыми навыками. Кристалл Императора я уже потратил, но среди Бурлаков есть много полезных привидений. Так что да, беру. Можно было просто передать этот свиток кому-то из ремесленников. Всё же, каждый из нас теперь большую часть времени проводит в нематериальной форме, и так же, как я, видит других нематериальных существ. Но иногда, во время путешествий, я краем глаза замечаю духов покрупнее, не представляю как их можно впихнуть в тотем. Но если подобное удастся провернуть, это будет действительно круто. Как тот шаман что наводил ужас на все окрестности и кормил людьми своих подчиненных нематериальных тварей. Только я их кормить не буду. А вот второе ремесленное умение я вообще не понял, зачем Оля оставила в коробке. Называется оно «Мастер ублажения женщин» из какого-то неизвестного мне мира. И я даже не стал читать его описание, не то что изучать. То, что это умение, да еще и ремесленное, означает лишь одно. «Я получу такую профессию». И работать с таким дипломом придется явно не на заводе. И даже не в ресторане быстрого питания, как, например, гуманитариям в свое время. Так что это умение мимо, и есть смысл посмотреть полезные книжицы. Да, они меня не сильно пекут, но хотелось бы получить что-то новое и атакующее. Об этом Олю я предупреждал, так что уверен, что из сотни книг в любом случае что-то подходящее она мне нашла. Огненный серп. Эпическое. Описание. Активный навык. позволяет создать серп состоящий из концентрированного пламени. Размеры вариативны. Расход маны — 100 единиц в момент создания, затем — 10 в 100 единиц в секунду. Расход зависит от размеров и интенсивности применения навыка. Ну, не пси-когти, конечно. Но серб даже круче, как по мне. Особенно с моей новой возможностью управлять огнем будет работать еще лучше. И, конечно, сразу же прокачал навык до 10 уровня. Дополнительное свойство всегда радует, тем более, что серп обещает быть не только мощным оружием, но и веселым развлечением, особенно если его можно будет метать. Выберите дополнительное свойство — брызги пламени, разрыв контакта, испепеляющий взрыв. Пришлось подумать, но в конечном итоге я понял, что ничего не понимаю. Разрыв контакта выглядит интересным, остальное же все очевидно. Взрыв не нужен, брызги прикольно, но не настолько, чтобы прямо сейчас выбрать их, а вот разрыв контакта... Огненный серп. Эпическое. 10. Описание. Активный навык. Позволяет создать серп, состоящий из концентрированного пламени. Размеры вариативны. Расход маны 200 единиц в момент создания, затем 10-100 единиц в секунду. Расход зависит от размеров и интенсивности применения навыка. Дополнительные свойства. Разрыв контакта позволяет не более чем на одну секунду выпускать призванное оружие из рук. Затем заклинание будет приостановлено. Впрочем, примерно что-то подобное и ожидал. Остались еще книжки. Но как только взгляд зацепился за название следующей, я сделал свой окончательный выбор. Остальные тоже содержат в себе активные навыки, но их я попросту не могу рассмотреть из-за названия этой. Как минимум слотов у меня не бесконечное множество, и потому придется довольствоваться малым». «Иди сюда, родной!» — оскалился я и изучил следующий навык. Не задумываясь и даже не читая описания, сразу добил уровень нового навыка до десяти и с улыбкой на лице открыл свой интерфейс. Остается только протестировать полученную комбинацию. «Огненный серп и ледяной молот. Бегите, глупцы Мимо такого точно никто не пройдет. Имя. Касп. Уровень 50. Класс. Призрак. Подкласс. Первый воитель. Характеристики. Физические – 48. Сила – 18. Ловкость – 14. Доносливость – 16. Умственные – 63. Интеллект – 22. Реакция – 23. Восприятие – 18. Духовные – 133. Вместилище – 33. Каналы – 100. Свободные очки характеристик – 0. Навыки. Активные. Присвоение. Эпическое. 30. Аура страха. Редкое. 1. Аура льда. Эпическое. 10. Огненный серп. Эпический. 10. Ледяной молот. Эпический. 10. Пассивные. Энергетический вампир. Редкое. 30. Дополнительные. Дематериализация. Классовый. Атрибут первого воителя. Классовый. Свободные очки навыков. 24. Умения. Боевые. Стрельба из лука Коннор. 10. Мастер Прикнеза Мира Азарк. 10. Ремесло. Концентрация энергии. 10. Мастер создания тотемов Мира О чекраш. 10. Свободные очки умений. 47. Инвентарь. 1960 кг.